В годы войны. Эпиграф. В чертогах смерти видно пир горой, что столько жертв она, не разбирая, нагромоздила. Шекспир, Гамлет. Перевод Пастернака. Не только перед лицом твоей каторжной доли, но по отношению ко всей предшествующей жизни 30-х годов, даже на воле,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 мертвой буквы, Пастернак, доктор Живаго. Я скучаю по тебе и всему разрушенному нашему до сумасшествия, и так как это одиночество посвящено тебе и вам, то я внутри ревниво вспыхиваю, когда мне его нарушают. Я мог бы, наверное, писать что-нибудь очень свое, и жалко, что недостаточно смел чтобы на все плюнуть и приняться за это. Ты не думай с войною и всем нынешним, но сильно и правдиво, как мне подсказывают глаза и совесть. Тебя огорчит, что у меня пока все неудачи. Но деньги некоторое время еще будут. Когда тебе не пишут, то бушуешь, что тебя забыли. А когда тебе говорят, что ты Любушка и Ляля и что без тебя жить нельзя, ты досадуешь, что это только чувство, а не гонорар за несколько газетных фильеттонов. Я страшно скучаю по тебе и почти плачу, когда пишу это. Сейчас я попал в такое же ложное и дурацкое положение, как когда все получили ордена, а я нет. И ты была за меня в обиде и хотела писать Фадееву. «Я знаю, что ты трудишься, не покладая рук». И мне не стыдно, что я не могу перед тобой похвастать, что я так же усердно вру и получаю деньги за печатные пошлости, как ты работаешь в столовой. Ты знаешь, что я с таким же упоением работал бы рядом с тобой за дворника, и что я со страстью и удачей тружусь над высокими материями вроде Гамлета, когда творчество так же бесхитростно в своей силе, как топка печей, Или уход за огородом? Пастернак, ЗН Пастернак, 11 августа 1941 года. 7 июля 1941 года Пастернак сказал мне в Переделкине, завтра уезжает в эвакуацию Марина Цветаева. Вы не хотите поехать со мной и проводить ее? Что за вопрос? Конечно хочу. 8 июля 1941 года из Переделкина в Москву ехали поездом до речного вокзала трамваем. Мы увидели ее на площади, у спуска к пристани. Стояла она одна в окружении саквояжа и сумок. Мы подошли. Пастернак представил меня. Я успел заметить на Марине кожаное пальто темно-желтого цвета, синий берет. Брови домиком. Когда человека охватывает чувство тоски и страдания, брови его встают именно так, домиком. Люди лихорадочно грузили свои вещи, везли на пароход, толкались, мешали друг другу. Как потравленная птица в клетке, Марина поворачивала голову то в одну, то в другую сторону. Ее глаза еще больше страдали. «Боря!» Не вытерпела она. Ничего же у вас не изменилось. Это же 1914 год. Первая мировая. Марина, прервал Борис Леонидович. Ты что-нибудь взяла в дорогу покушать? Она удивилась вопросу. А разве на пароходе не будет буфета? С ума сошла. Какой буфет? Почти выпалил Пастернак. Я знал, что тут поблизости есть гастроном. Пошли вместе с Борисом Леонидовичем. Сколько могли унести в руках, столько и купили бутербродов с колбасой и сыром. Боков. Собеседник Рощ. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том одиннадцатый, страница 362 вторая. «Война оторвала меня от первых страниц Ромео и Джульетты». Я забросил перевод, из за проводами сына, отправлявшегося на оборонные работы, и другими волнениями, забыл о Шекспире. Последовали недели, в течение которых, волей или неволей, все на свете приобщилось к войне. Я дежурил в ночи бомбардировок на крыше двенадцатиэтажного дома, свидетель двух фугасных попаданий в это здание в одно из моих дежурств рыл блиндаж у себя за городом и проходил курсы военного обучения, неожиданно обнаружившей во мне прирожденного стрелка. Семья моя была отправлена в глушь внутренней губернии. Я все время к ней стремился. В конце октября я уехал к жене и детям, и зима в провинциальном городе, отстоящем далеко от железной дороги на замерзшей реке, служащей единственным средством сообщения, отрезала меня от внешнего мира и на три месяца засадила за прерванного Ромео. «Пастернак» о Шекспире «Пастернак», полное собрание сочинений, том 5, страница 44. «Мы встретились на чердаке. Встретились все Иванов, и Бехер, и Уткин, и Голодный, и Борис Пастернак», со спокойными глазами и каменными щеками, и много других людей. Шкловской. «Жили-были». Страница 432. А вот он, на крыше нашего высокого дома в Ларушинском переулке против Третьяковской галереи. Ночью, без шапки, без галстука, с расстегнутым воротничком сорочки,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 Третью ночь бомбят Москву. Первую я был в Переделкине, так же, как и последнюю, с 23 на 24. А вчера, с 22 на 23, был в Москве на крыше нашего дома вместе с Всеволодом Ивановым, Халтуриным и другими в пожарной охране. Сколько раз в течение прошлой ночи? Когда через дом два падали и рвались фугасы и зажигательные снаряды, как по мановению волшебного жезла, в минуту воспламеняли целые кварталы, я мысленно прощался с тобой. А кругом была канонада и море пламени. Пастернак, З.Н. Пастернак, 23 июля 1941 года. Анна Ахматова. Сидела, кутаясь в шаль, среди нагромождения овощей, величественная, словно богиня плодородия. Через некоторое время в квартире появился пастернак, очень возбужденный. Он пришел после занятий в тире, где обучался стрельбе из винтовки. Он гордо рассказывал, как хорошо стреляет, почти всегда в цель, повторял он. Когда Пастернак ушел, Анна Андреевна с улыбкой сказала ему вслед. Всегда четыре с половиной года. Жил Вакова, Тогда в Сивцевом. Москва. 2007 год. Страница 149. Я не жалуюсь на свое существование, потому что люблю трудную судьбу и не выношу безделья. Я не жалуюсь, говорю я. Но я форменным образом разрываюсь между двумя пустыми квартирами и дачей, заботами о вас, дежурством по дому, заработками, военным обучением. Весной после Гамлета я написал лучшее из всего мной когда-либо написанного. Примечания имеются в виду стихотворения из цикла Переделкина, которые были опубликованы в 1943 году в книге на ранних поездах. Конец примечания. Этот подъем продолжается и сейчас. Я делаю все, что делают другие, и ни от чего не отказываюсь. Вошел в пожарную оборону, принимаю участие в обучении строю и стрельбе. Ты видела, что я писал в начале войны для газеты? Такое же простое, здравое и содержательное, и все остальное. «Пастернак З.Н. Пастернак». 1 сентября 1941 года. Второе рождение заканчивает первый период лирики. Очевидно, дальше пути не было. К тому же грудная клетка, дамская доля и так далее, наступает долгий, 10 лет и мучительный антракт, когда он действительно не может написать ни одной строчки. Это уже у меня на глазах так и слышу его растерянную интонацию. «Что это со мной?» Появилась дача Переделкина. Сначала летняя, потом и зимняя. Он, в сущности, навсегда покидает город. Там, в Подмосковье, встреча с природой. Природа всю жизнь была его единственной полноправной музой, его тайной собеседницей, его невестой и возлюбленной, Его женой-вдовой, она была ему тем же, чем была Россия-блоку. Он остался ей верен до конца, и она по-царски награждала его. Удушье кончилось. В июне 1941 года, когда я приехала в Москву, он сказал мне по телефону, «Я написал девять стихотворений. Сейчас приду читать». И пришел и сказал, «Это только начало. Я распишусь». Запись от 11 февраля 1961 года. Записные книжки Анны Ахматовой, 1958-1966 годы. Страницы 128-129. «Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина». Примечание. Марина Цветаева покончила с собой в Елабуге 31 августа 1941 года. Конец примечания. Я не хочу верить этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге. Узнай, пожалуйста, и напиши мне. Телеграммы идут дольше писем. Если это правда, то какой же это ужас. Позаботься тогда о ее мальчике. Узнай, где он и что с ним. Примечание. шестнадцатилетний сын Светаевой Георгий Ефрон, сентябрь прожил в интернате в Чистополе. В начале октября вернулся в Москву. Пастернак виделся с ним 6 октября 1941 года. Конец примечания.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 Коля, Вильям, наконец, Осеев. Примечание. Пастернак познакомил Цветаеву со своими друзьями, устраивал ей заработок в гослит из дати, помогал в поисках жилья, поддерживал материально, но о ее внутренних терзаниях, видимо, не догадывался. Конец примечания. Так как стало очень лестно числиться ее лучшим другом, и по многим другим причинам, Я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе. Как это страшно! Я всегда в глубине души знал, что живу тобой и детьми, а заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины. Ах, зачем я от этого отступил?»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 Мы все почему-то должны уезжать куда-то из своего дома, из своего города. В том памятном эшелоне, в том жестком вагоне Ахматова и Пастернак ехали в одном отделении. Алигер. Тропинка воржи. О поэзии и о поэтах. Москва. 1980 год. Страница 399 14 октября он выехал из Москвы в Чистополь как член правления Союза писателей, которое было особым распоряжением эвакуировано в страшные дни немецкого наступления на Москву. Не подчинившиеся указу об эвакуации подвергались опасности ареста со стороны НКВД, как предатели, ждущие прихода немцев. Особенное подозрение вызывали лица немецкого происхождения. Многие были расстреляны в те дни. Через несколько дней после папиного отъезда арестовали Генриха Густавовича Нейгауза. Заступничество Эмиля Гиллиса спасло его от гибели. Через некоторое время он был сослан под Свердловск. Папа узнал об этом благополучном исходе только через год. Страшные подозрения зарождались у него уже в дни отъезда из Москвы, потому что октябрьское наступление немцев несло реальную угрозу того, что Москва будет сдана. В этом случае оставшиеся попали бы в положение заложников, чья судьба и поведение могли пагубно повлиять на жизнь эвакуированных. Кроме того, отцовский паспорт сулил ему немедленное уничтожение со стороны немцев. Пастернак Е.Б. Воспоминания. Существование ткань сквозная. Борис Пастернак. Переписка с Евгением Пастернак. Страница 434. Хороший, почти весенний денек и интересный длинный разговор, из которого записываю только малую часть. Он начинается с того, что Б.Л., Говорит о вмерзших в Каму баржах, что когда он на них смотрит, он всегда вспоминает Марину Цветаеву, которая перед отъездом отсюда сказала кому-то в Чистополе, что она предпочла бы вмерзнуть в Чистополе в лед Камы, чем уезжать. Впрочем, тогда еще было далеко до зимы, но ее ждали с ужасом, а по Каме все шли и шли бесконечные баржи. Я очень любил ее, и теперь сожалею, что не искал случаев высказывать это так часто, как ей это, может быть, было нужно. Она прожила героическую жизнь. Она совершала подвиги каждый день. Это были подвиги верности той единственной стране, подданным которой она была. Поэзии. Конечно, она была более русской, чем все мы, не только по крови, но и по ритмам, жившим в ее душе, по своему огромному и единственному по силе языку. Все мы писали в юности плохо, но у меня этот период затянулся, так как вообще я человек задержанного развития. У меня все приходит позже, Марина прошла свой подражательный период стремительно и очень рано. Еще в том периоде жизни, когда все ошибки и ляпсусы простительны и даже милы, она уже была мастером редкой силы и уверенности. Я виноват, что в свое время не отговорил ее вернуться в Советский Союз. Что ее здесь ждало? Она была нищей в Париже, Она умерла нищей у нас. Здесь ее ждала еще худшая, бессмысленная и безымянная трагедия уничтожения всех близких, о которой у меня нет мужества говорить сейчас. Я спрашиваю Б.Л., кто виноват в том, что она, вернувшись на родину, оказалась так одинока и бесприютна, что, в сущности, видимо, и привело ее к гибели в Елабуге. Он без секунды раздумия говорит «Я». Когда-нибудь я напишу о ней, я уже начал. Да, и стихами, и прозой. Мне уже давно хочется, но я сдерживаю себя, чтобы накопить силу достойную темы, то есть ее, Марины. О ней надо писать с тугой силой выражения. Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком. Страницы 111-113.